Глава двадцать шестая Лана молчала всю дорогу, только выглядывала в окно кареты и теребила бархатную шторку. Я же не отрывалась от блокнота время от времени, делая новые пометки в своем плане, затем зачеркивала что-то и начинала сначала. Чернильница, стоящая рядом на мягком сидении, подрагивала и норовила упасть но я вовремя придерживала ее уже раз в пятый. Город я видела впервые. Даже отвлеклась от заметок, выглянув в окно. Карета, которую я выбрала для этой вылазки, не случайно миновала высокую каменную стену. Широкие ворота из толстого дерева были распахнуты. Видимо, их закрывали только на ночь. Или вообще только в случае какой-то опасности. За ними протягивалась широкая вымощенная серым камнем улица, которая вскоре вывела карету и сопроводительный отряд всадников к огромной площади, в центре которой возвышалась огромная статуя мужчины в короне. — Это отец Адель? — Интересно, насколько камень в состоянии передать настоящую внешность короля? — Ваша светлость, вы говорили об этом месте? Лана указала в сторону яркого магазинчика, расположившегося на углу площади. Большая вывеска, стеклянные панорамные окна и из десяток манекенов в ярких платьях. «Да, об этом ателье говорила мне леди Акиама», — кивнула я, лишь мазнув взглядом по месту, где можно обновить гардероб. Но мы не для этого сюда приехали. Лана не стала больше ничего спрашивать, тоже рассматривая мелькающие мимо нас строения и вывески. Людей на улицах было столько, что сопровождающим нас всадникам приходилось подгонять их криками, чтобы те не угодили под копыта лошадей. М да уж, про правила дорожного движения тут, похоже, тоже никто ничего не слышал. Интересно, а можно ли с этим что-то сделать? Хотя бы попытаться. Карета покачнулась и остановилась у первого пункта нашего назначения. Вот на нем весь мой план мог и посыпаться. «Пожелай мне удачи!» Нервно пробормотала я, обращаясь к Лане, и открыла дверцу. Воинов попросила остаться на улице, а сама открыла деревянную лакированную дверь и вошла в небольшую светлую лавку. Над головой мелодично вскрикнули металлические птички, в нос ударило запахом свежей древесины, и я оказалась в окружении высоких стоек со стеклянными колпаками. Под ними на ярком свету блестели золотые широкие браслеты, и переливались всеми цветами радуги большие драгоценные камни, инкрустированные в кольца и ожерелья. «Доброго вам дня, миледи!» Голос раздался из соседнего помещения, а через мгновение появился невысокий пожилой мужчина с золотым моноклем в правом глазу. «Добрый день!» Я улыбнулась в ответ и прошла к прилавку, у которого остановился ювелир. «Чем я могу помочь столь прекрасной леди?» Учтиво поинтересовался он, но от меня не укрылся цепкий взгляд, который меня окатили с головы до пят. «Ваша помощь пришлась бы как никогда кстати», — уверила я и положила перед ним увесистый мешочек. При столкновении с деревом содержимое зазвенело. Ювелир подался любопытству и потянулся к нему. Растянул шнурки и высыпал содержимое. На прилавок вывалилось несколько браслетов, два ожерелья и десяток колец. «Что это значит, миледи?» Мужчина, не понимающий, нахмурился и провел рукой по украшениям, которые я привезла ему. «Мастер Нойт, давайте оставим эти игры», – попросила я. «У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на убеждение и рассказ о том, откуда мне стало известно о вашем существовании». «Мое имя Адели Тьен». Надеюсь, этого хватит, чтобы решить вопрос быстро. Ювелир поднял на меня уже не такой растерянный взгляд, а я мысленно поблагодарила Лану. Девушка еще неделю назад принесла мне слух о том, что будто бы какая-то из служанок после приема нашла во дворе замка кольцо, но вместо того, чтобы вернуть его хозяйке или хозяину, отнесла единственному ювелиру в городе, который занимается скупкой украшений. «Леди этьян Мужчина приосанился и поклонился. «Очень лестно видеть вас в моей мастерской, но разве я могу сделать то, о чем вы просите?» «Конечно», — уверила я его. «Вы же хотите, чтобы сама герцогиня была вам благодарна?» Я только слегка приподняла брови, воздействуя пока только тем, что имела, статусом. А у самой тряслись руки. «Потому что, если мастер Нойд пошлет меня куда подальше, придется срочно перерабатывать план чего делать совершенно бы не хотелось хорошо лиеть я кажется ему стоило огромных усилий принять мое предложение все же лучше иметь дела с простыми людьми чем с аристократами которые могут и подлянку устроить но я надеюсь что эта сделка останется в тайне вы ведь понимаете конечно повторила я Я настолько неосмотрительна, что смогла потерять столько драгоценностей, а слуги так и не смогли их найти. Ювелир кивнул, удовлетворившись моим ответом, и вытащил из-под прилавка медные чашевые весы. Вскоре я выходила из лавки с довольной улыбкой и тяжелым мешочком золотых монет. Не знаю, насколько сильно обманул меня мастер Нойт, но сейчас я была полноправной хозяйкой трех сотен золотых монет. И этого было достаточно для первого раза. «Едем дальше», — отдала я приказ кучеру, который спрыгнул с козел, чтобы открыть дверцу кареты и подать мне руку. И мы отправились дальше по улицам небольшого, но невероятно красивого города, носящего название тавкаен С первого взгляда он напоминал мне Прагу. Ту самую Прагу, которая красуется на открытках и фотографиях для рабочих столов сама я там к сожалению так и не побывала, хотя это и было одной из заветных мечт на будущее зато сейчас будто исполнила ее прокатившись по старинным улочкам окруженным невероятной архитектурой лана здесь я тоже сама обратилась к девушке когда карета выехала из паутины улиц на еще одну площадь размером поменьше и остановилась рядом с исполинским серым зданием будто бы вырезанным из сплошного камня. Огромные колонны поддерживали нависающую над широкими ступенями крышу. Солнце скользило косыми лучами по камням, согревая их своим теплом и окрашивая в рыжие тона. Я залюбовалась видом всего на мгновение. Рвана выдохнула и шагнула вперед. За мной увязались двое воинов, но против них я ничего не имела. Они будут ждать за дверью и не станут свидетелями разговора который мог бы смутить ту же лану Ваша светлость? Приказать оцепить здание? Капитан нагнал меня через мгновение. — Вы видите опасность? — уточнила я, обернувшись. — Нет, но... — Говорите. — попросила я, не понимая, что именно его волнует. «Возможно — Возможно. Мужчина немного смутился. — Вам будет удобнее, если вас не станут беспокоить во время решения тех вопросов, с которыми вы сюда прибыли. Я удивилась такой заботе, но отмахнулась от предложения. Из гордо поднятой головой вошло в здание единственного банка в округе. Думала, что возможно возникнут сложности с тем, чтобы устроить встречу с главой, но стоило только представиться. Да уж, пожалуй, я недооценила статус и происхождение Адель. Принцессе в прошлом и герцогине в нынешнем были открыты все двери. И вскоре я уже сидела в большом светлом кабинете и вдыхала запах ароматного чая, коем почивал меня глава банка. Сам мужчина оказался весьма словоохотлив и харизматичен. Он воспринял мое появление тут как проверку. То ли дошли слухи о том, что я наведывалась в близлежащей земли как ревизор, то ли просто так на дружественную беседу к нему никто из аристократов не заходил но я пока слушала, кивала и улыбалась. А уж когда глава банка выдохся, настал мой черед говорить. — Очень благодарна вам за все то, что вы рассказали, лорд фронтье. Это было весьма познавательно. Отозвалась я, делая глоток чая и возвращая фаянсовую чашечку на место. Если вы не против, я бы хотела задать вам еще несколько вопросов. — Конечно, леди Этьян. — воодушевленно отозвался глава банка, рухнув в кресло напротив меня. — Чем я могу помочь его и вашей светлости? — Хочу быть честна с вами, — добавила я, открывая блокнот. — Я здесь лишь от своего имени. Герцог Этьенский в отъезде, как вам должно быть известно. — Конечно, конечно, — закивал слегка побледневший лорд Франтье. — Чем я могу вам помочь, ваша светлость? — «Для начала я бы хотела уточнить, есть ли у вас конкуренты, лорд Франтье?» — поинтересовалась я, подняв взгляд на мужчину. А тот лишь нахмурился так, что пришлось разжевать. «Есть ли другие банки, с которыми вы соперничаете в пределах земель герцога? Или другие банки, с которыми вы сотрудничаете на территории других городов и государств?» «Я вас понял, ваша светлость», — с готовностью отозвался мужчина. Конкурентов у нашего чудесного банка нет. Мы единственное учреждение, что охраняет золото клиентов. Но с другими банками мы поддерживаем отношения. И в случае чего всегда сможем поддержать своих доверителей, оказавшихся по ту сторону границ города или даже королевства. Прекрасно. Стало быть, вы монополист, лорд Франтье. Поставила я точку в этом вопросе, никак не отреагировав на то, как мужчина нахмурился. Теперь меня беспокоит вот какой вопрос. Допустим, я захочу арендовать у вас ячейку и положить в нее 100 золотых. Каковы условия? о Глаза банкира загорелись. Ваши 100 золотых будут сохранности ваша светлость. Я могу это гарантировать собственной головой. Аренда ячейки для сбережений обойдется вам всего в десятую часть от вложенной суммы, На целый год. И через год я смогу забрать свои 100 золотых, уточнила я. Конечно, он покивал. Можете и раньше, если пожелаете. Но дохода я с этого не получу, так? Дохода? Он вновь нахмурился. А я улыбнулась и взяла быка за рога. Лорд Франтье, у меня к вам есть очень выгодное предложение. Я вам гарантирую, что если вы сделаете все так, как я скажу, Доход вашего банка возрастет настолько, что вы даже представить сейчас не можете. Но у меня будет одно условие. Лицо собеседника не выражало никаких эмоций, а вот в глазах промелькнул алчный блеск, который от меня не укрылся. — О каком условии идет речь, леди Этьен? Вот и деловая хватка проснулась. — Все крайне просто, — ответила я с обезоруживающей улыбкой. Я положу в ваш банк свои деньги под депозит, а вы поставите мне самые большие проценты с возможностью досрочного снятия средств. И плюсом я хочу процент с каждой сделки, которую вы будете совершать по предложенной мною схеме». «Что?» – крякнул мужчина, потеряв весь лоск. «Сейчас объясню», – пообещала я. «Можно мне лист и перо». Пища и предметы нашлись в течение минуты. И я приступила к объяснению того, что такое депозит, проценты и как именно я хочу заработать на банковской системе. «Вы просите очень много, ваша светлость», стушевался мужчина с узымлением, глядя на мой рисунок с подписями. «Наш банк столько не получает, сколько желаете получать вы. Ищете проценты. Могли бы вы объяснить чуть подробнее, что это такое?» «Конечно, сейчас объясню» и, уверяю, ваш банк получит столько, сколько вам и не снилось, если вы согласитесь на мои условия, лорд фронтье пообещала я. «Однако, помимо депозитного счета, я хочу еще подписать с вашим банком договор о том, что все деньги будут принадлежать только мне». Вот тут у банкира случился натуральный культурный шок. Он открыл и закрыл рот несколько раз перед тем, как выдохнуть. «Леди Этьен, а ваш супруг знает?» «Я об этом и говорю», — с улыбкой отозвалась я. «Готовы ли вы стать первым банком, который позволит замужней женщине иметь свои личные деньги?» С одной стороны, я поманила банкира нереальной прибылью, а с другой — повесила над шеей меч, который мог покарать за такое жестокое неповиновение устоям королевства. «Именно устоем, потому что законов о невозможности женщинам иметь свои деньги я не нашла. Как и вообще хоть какого-то упоминания о существовании каких-либо законов». «Хорошо», — выдохнул лорд Франтье, жажда наживы перевесила. «Но я попрошу вас не рассказывать никому о том, что мы с вами заключили такой договор». Мой муж об этом все равно рано или поздно узнает, вы же это понимаете? Я понимаю. Ох, гнев герцога Этьенского не самая приятная вещь. Но если доход будет настолько велик, я готов рискнуть. Это было победой. Настоящей победой над зашоренностью и привычками. Мало того, что меня выслушали и приняли всерьез, еще и согласились на столь скользкий шаг, который будет задокументирован. Отлично, тогда продолжим наш разговор после того, как подпишем этот документ. Все средства, которые я положу в ваш банк, будут только моими. Я даже договорить не успела, как лорд Франтье вскочил с места и засуетился. Ваша светлость, я прикажу подать еще чаю. Сейчас все будет готово. Дайте мне немного времени и выскочил из кабинета, оставив меня одну. Чай подали через несколько минут, а договор передо мной лежал еще через десять. Сам глава банка мерил шагами комнату, пока я читала условия и обязанности. Какие-то пункты мне были не совсем понятны, и мы их обсуждали. После вносили коррективы особым зачарованным пером, а затем, когда добились устраивающие меня формулировки, я попросила сделать второй экземпляр и на удивленный взгляд лорда фронтье пояснила, что такие документы должны храниться и в банке, и у вкладчика. Запинка случилась только в момент, когда настал мой черед ставить подпись. Я уже размахнулась, чтобы черкануть привычную каракульку с инициалами Алины Невской, и замерла. Просидела несколько мгновений, занесенной рукой, и только потом подписалась полным именем – Адель Этьен. «Отлично!» Банкир возбужденно потер ладони и потянулся за печаткой, чтобы оставить метки на обоих документах. «И я хотел бы услышать, что такого вы предлагаете, леди Этьян. Я подписала эти документы лишь на доверии к вашему супругу, понимаете ли?» «Понимаю». Я улыбнулась, предложила ему вернуться за стол, а сама подтянула новый лист бумаги, взялась за перо и заговорила. «До этого момента ваш банк получал прибыль, когда, доверившись вашей надежности, клиенты арендовали ячейки для своих денег и драгоценностей, так?» «Да», — лорд Франтье промокнул лоб белым платочком. «На этом зарабатывал банк, но не клиенты, что могло отпугнуть других вкладчиков. Все же не все обладают большими деньгами, которые не могут спрятать дома». «Но ведь если у людей нет денег, зачем им банк?» — удивился мужчина. — Вот в этом и ошибка. Я усмехнулась. — Таким людям, наоборот, нужен банк, чтобы получить деньги. — Я... я не понимаю, ваша светлость, простить. Макнув кончик пера в чернила, я написала большими буквами слово «банк» и поставила под ним число «тысячу». — Допустим, это личные деньги банка, — указав на число, произнесло я. У банка должны быть свои средства, верно? Да. Хорошо. Теперь мы вводим такие понятия, как депозит. С ним вы уже знакомы по нашему с вами договору. И кредит – это когда вы даете пришедшему человеку, допустим, 100 золотых. Но вернуть он уже должен будет, скажем, 110. Доход банка составит с этой операции 10 золотых. Я нарисовала рядом человечка и стрелки, показывая, сколько денег банк вначале отдаст, а потом получит. Это проценты, объяснила я, указав на 10 золотых. Их стоит распределить, скажем, на тот же год, чтобы люди охотнее брали кредиты. Столкнувшись с непониманием во взгляде, я выделила 10 минут на более детальное объяснение того, что такое проценты, как их высчитывать и как они работают. Судя по тому, как после моего объяснения прояснился взгляд банкира, он, наконец, понял, сколько на самом деле будет должен мне денег за такую схему. «Так», — протянул он, кажется, смирившись с этим. «Вернемся. Смотрите, депозиты проще. Вам приносит вклад, допустим, тысячу золотых. Я нарисовала человечка с другой стороны. Теперь у банка не тысяча золотых, а две». Но спустя год человек сможет снять свой депозит. Однако вместо тысячи будет тысяча и тридцать золотых, если ставка в 3%. Эти деньги для депозитов вы будете получать с кредитов. Таким образом, для увеличения прибыли с кредитов должно быть больше депозитов. А еще вам нужно два договора для депозитных ячек. Один без досрочного расторжения, где процент выше другой с пониженными процентами, но возможностью досрочно расторгнуть. Тогда человек через полгода заберет свою тысячу золотых, а сверху получит всего 10 золотых, если поставить процент на этот депозит в 2%. — Хорошо, — пробормотал лорд фронтия А если все придут брать кредиты? У нас же не хватит денег. Или наоборот, все вложат деньги, а потом решат их забрать. «У нас ведь тоже не хватит средств!» Для начала можете ввести такую систему для своих постоянных клиентов. Вряд ли кто-то откажется от возможности сразу получить деньги на покупку хорошей лошади или же от шанса заработать немного на том, что его деньги будут храниться под вашей защитой. Это еще может сыграть вам на руку, так как подобное доступно станет не всем, и другие начнут желать этого еще больше. — А когда уже ваш банк будет готов выдавать больше кредитов и брать больше средств на депозитные ячейки, от желающих не будет отбоя? — Кажется, понимаю, — пробормотал лорд Франтье, склонившись над листом. — Но скажите, а что если... Я ответила на одно если, потом на второе, затем на третье. Мужчина задавал все новые и новые вопросы, стараясь разобраться в этой схеме, которую я предлагала ему для работы. И, судя по блеску в глазах, она ему начинала нравиться с каждым моим ответом все больше. — Как интересно! — пробормотал он, когда я уже выдохлась. — И как вы только смогли придумать такое, леди Этьен? Невероятно! Я только пожала плечами, съехав с ответа. Незачем ему знать правду. — Раз мы все это решили и обсудили, — сменила я тему, Мне бы хотелось положить к вам на депозит 300 золотых. Наконец настал черед того самого мешочка, что я все время одержала в складках платья. Он со звоном опустился на столешницу. Стану вашим первым депозитным вкладчиком, что скажете?» Лорд Франтье поднял на меня взгляд и довольно улыбнулся. Из банка я выходила выжатая до последней капли, но довольная, как слон. И пусть на королевство уже опустился вечер. Пусть этот мир пока меняется не так быстро, как я бы того хотела. Триста золотых лежали на новеньком депозитном счету. А я получала с них нереальные 40% годовых с возможностью досрочного снятия. И это еще не пошли сделки с другими клиентами, которые будут приносить по 3% от каждого выигрыша банка. Осталось только не разорить лорда фронтье своей наглостью. «Ваша светлость!» Лана ждала меня у лестницы. В глазах служанки читалось беспокойство и немой вопрос. «Все хорошо», — уверила я ее и подставила лицо прохладному ветерку, налетевшему на город. «Все даже отлично!» Девушка пока не знала, что я сделала, но довольно кивнула и склонила голову. Я бы хотела прогуляться по вечернему городу, — решила я, обернувшись к капитану стражи. — Что скажете? — Это безопасно, ваша светлость, — правильно истолковал мой вопрос мужчина. — Но мы продолжим вас сопровождать. Один из воинов поспешил к карете, чтобы передать кучеру мое пожелание. А я даже шагу не успела сделать по вымощенной камнем улицы, как... — Леди Тьен, какая приятная встреча! Рядом в компании взрослой служанки остановила женщина, которая избегала меня в замке с момента моего появления. Леди Мелани Дэвиньё присела в реверансе и приветливо улыбнулась.